Глава девятая. Следы Титаника. Ипполит Матвеевич проснулся по привычке в половине восьмого, прокатал гудмарын и направился к отливу, находившемуся тут же в Дворницкой. Он умывался с наслаждением, отплевывался, причитал и тряс головой, чтобы избавиться от воды, набежавшей в уши. Вытираться было приятно... Но, отняв от лица полотенце, Полит Матвеевич увидел, что оно испачкано тем радикально черным цветом, которым с позавчерашнего дня были окрашены его горизонтальные усы. Сердце Полита Матвеевича сразу потухло. Он бросился к своему карманному зеркальцу, которое лежало на стуле. В зеркальце отразился большой нос и зеленый, как молодая травка, левый ус. И Полит Матвеевич поспешно передвинул зеркальце правее.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 — Вы с ума сошли! — воскликнул Бендер и сейчас же сомкнул свои сонные вежды. «Товарищ — Товарищ Бендер! — умоляюще зашептала жертва Титаника. Остап проснулся после многих толчков и уговоров. Он внимательно посмотрел на Ипполита Матвеевича и радостно засмеялся. Отвернувшись от директора-учредителя концессии, главный руководитель работы технический директор содрогался, хватался за спинку кровати, кричал «не могу» и снова бушевал. — С вашей стороны это нехорошо, товарищ Пендр, — сказала Полит Матвеич, с дрожью шевеля зелеными усами. Это придало новые силы уже изнемогшему было Остапу. Чистосердечный его смех продолжался еще минут десять.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 Всю мебель в 1919 году увезли в жилотдел за исключением одного гостиничного стула, который сперва находился во владении Тихона. А потом был забран у него за вхозом второго дома соц собеса. Так он что? Здесь, в доме? Здесь и стоит. А скажи, дружок, замирая, спросил воробьянинов, когда стул у тебя был, ты его.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 — Что, усы дороги вам как память? — Не могу, — повторил Воробьянин в понуре голову. — Тогда вы всю жизнь сидите в Дворницкой, а я пойду за стульями. Кстати, первый стул над нашей головой. Брейте — Брейте! Разыскав ножницы, Бендер мигом отхватил усы, и они, взращиваемые Ипполитом Матвеевичем десятилетиями, бесшумно свалились на пол. С головы падали волосы радикально черного цвета, зеленые и ультрафиолетовые. Покончив со стрижкой, технический директор достал из кармана старую бритву жилет, а из бумажника запасное лезвие стал брить почти плачущего и Полита Матвеевича: Последний ножик навострачу. Не забудьте записать. На мой дебет, два рубля за бритьё ее и стрижку. Содрогаясь от гори, Полит Матвеевич все-таки спросил: Почему ж так дорого? Везде стоит сорок копеек. — За конспирацию, товарищ фельдмаршал, — быстро ответил Бендер. Страдание человека, которому безопасной бритвой бреют голову, невероятно. Это Ипполит Матвеевич понял с самого начала операции. Посередине Остап прервал свое ужасное дело и сладко спросил. — Бритвочка не беспокоит? — Конечно, беспокоит, — застрадал Воробьянинов. — Почему же она вас беспокоит, господин предводитель? Она ведь не советская, а заграничная. Но конец, который бывает всему, пришел. Готово. Заседание продолжается. Нервных просят не смотреть. Теперь вы похожи на Бабарыкина, известного автора-куплетиста. И Полит Матвеевич отряхнул с себя мерзкие клочья, бывшие так недавно красивыми сединами, умылся и, ощущая на всей голове сильное сжение, В сотый раз сегодня уставился в зеркало. То, что он увидел, ему неожиданно понравилось. На него смотрело искаженное страдание но довольно юное лицо актера без ангажемента. — Ну, марш вперед, труба зовет! — закричал Остап. — Я по следам жил жилотдел, или, вернее, в тот дом, в котором когда-то был жилотдел, а вы к старухам. — Я не могу, — сказала Полит Матвеевич. — Мне очень тяжело будет войти собственный дом. Ах да. Волнующая история. Барон-изгнанник. Ладно, идите в отдел, а здесь поработаю я. Сборный пункт в Дворницкой. Парад ля!